Глава 27 седьмая новостей для меня закончился на приятной ноте. Лето, жара. Девочек в облегающей одежде или без нижнего белья хватает и в столице. Но у моря своя атмосфера. Поэтому я даже не колебался, когда сообщил Алле командировке несколькими часами позднее. «Хорошая у тебя работа», – пробормотала она, – все еще вялая после бессонной ночи. «Я бы тоже так хотела. Слушай, устрой меня к себе, а?» «Я бы с радостью, но свободных мест нет», — ответил я, подумав, что она бы оторвалась у нас по полной. Но рядом стоял Тони, качая головой, так что другого ответа я не дал ей, даже если бы захотел. «Ну ладно», — она вздохнула. «Я тогда еще посплю, а завтра буду подыскивать себе работу». Я услышал, как она зевнула, наверняка опять прикрываясь ладонью. Прозвучало уж очень глухо. «Удачи тебе!» «Соглашусь, она милая», — почти безразличным голосом произнес Тони. «И голос приятный. Ты еще не слышишь его, когда входишь к нам?» «Не слышу, но что-то изменилось. Неуловимо». «Пошел процесс». Компаньон едва заметно улыбнулся. «Будет обидно, если она тебя бросит. Хочешь, накопаю тебе что-нибудь на твою подругу. Будешь знать риски хотя бы. Лишнего искать не стану». «Нет, не нужно», — отказался я поначалу, но затем любопытство взяло вверх. «Ах, хотя, знаешь, давай». «Хорошо». Теперь Тони расплылся в привычной похотливой улыбке. «Давай пороемся в ее грязных секретах. Имя, фамилия и дата рождения. Все, что мне потребуется». Эм, «Мало». «Так, дальше». «Все». «Рома, блять!» — весело воскликнул Тони, пытаясь одновременно с этим сердито прищуриться. Но не получилось. «Только не говори, что имя – это все, что ты знаешь. Я знаю ее номер телефона. Сойдет, если только он не зарегистрирован на другое имя. Нам все равно еще нужно заказать билеты, поэтому пошли ко мне». В коридорах было людно. Все те же разномастные персонажи от фриков до вполне нормальных людей. Многие здоровались с Тони. Большинство просто кивком, а то и вовсе делали это сквозь зубы. На меня же смотрели просто с нескрываемым любопытством. Едва ли шеи себе не сворачивали, глядя вслед. Хотелось продемонстрировать средний палец всей толпе. Тебе, бобра, и тебе под самый нос, сука. Но я счел, что это перебор. Поэтому продолжал чувствовать себя до крайности неуютно, пока за моей спиной не хлопнула дверь кабинета Тони. «А здесь тебя не очень любят», — заметил я. «Только из-за сплетен Вики», — ответил хозяин кабинета. «И раз пошла грязная игра, открою тебе один небольшой секрет». «Она транссексуал», — фыркнул я. «Как те же на мужчины на Олимпиадах занимают первые места и смотрятся на фоне нормальных женщин горой мяса. Хотя про нее такого не скажешь, конечно». «Кончил», — Тони сурово посмотрел на меня поверх монитора. «Про твои фантазии относительно третьего пола я тебе уже не раз говорил, но теперь ты оказался отчасти ближе к истине. Сейчас осталось мало свидетелей эпох, когда Вика была Виктором». «Пояснительную бригаду, пожалуйста». «Давным-давно, в незапамятные времена, где-то между столетней войной в Европе и правлением Ивана Грозного, жил Виктор, бондарь по роду деятельности. Попал к нам, поработал немного». но заказов в тот период на женщин было очень мало, поэтому он оперативно переквалифицировался в женщину. Когда пришло время менять шкурку, выбрал женское тело, и с тех пор в нем так и остался. Благо, на кострах уже никого не жгли за блуд. «А что так можно было?» – удивился я. «Ты тоже хотел себе щелку между ног?» Бровь Тони взлетела вверх. «Нет-нет», – только спросил. «Смотри у меня, извращуга». так что запомни это тебе не просто бабенка с характером это мужик в женском теле так с его рождения уже сколько лет прошло воскликнул я если это 15 или 16 век то ему 500 лет и из них больше 400 в женском теле характер просто так не сменишь привычки можно но не характер тем более из тех эпох откуда он родом теперь уже она поправился тоне жуть вырвалось у меня «Так его, то есть ее, можно считать геем или все-таки нет?» «Официально нет. Внешне женщина и по всем признакам тоже. Ладно, что-то мы отвлеклись. Давай сюда номер телефона своим мадам, с которой ты съехаться решил». Он быстро забил его и уже через пару секунд вопросительно зыркнул на меня. «Точно ошибки нет?» «Нет, все верно. Я же звонил ей недавно». «Просто номер принадлежит Карпову Владимиру Витальевичу». «И ты что за хер?» «О, это не хер, дружок. Это много-много хуже. Его папке принадлежит столько имущества, что хватило бы на половину бюджета страны. И сынкун давно отсыпал немаленькую часть. Он развернул компьютер монитором ко мне, и я узнал по фотографии бадловатого парня, с которым сталкивался дважды. Возле лифта в одной из высоток Сити, а потом уже в ресторане». Правда, заводы он оставил себе, а вот в районе нашего офиса есть немало точек, которые принадлежат ему. «Угу, ресторан, например». «Какой?» – полюбопытствовал Тони. «Да так, у реки. И он точно принадлежит этому Владимиру. Официанты вытурили меня оттуда вчера вечером». «Ну ты влип. Если ты перешел ему дорогу, будь очень осторожен». «Его отец еще более-менее нормальный, в силу возраста, разумеется. В молодости тем еще дикарем был, сейчас успокоился. Но сынишка пошел по его стопам, берет, что хочет». «И не отдает ничего», – фыркнул я. «Да, он тот еще пират», – кисло улыбнулся Тони. «А ты, получается, забрал у него девушку?» «Готовься. Командировка тебе малость поможет в мыслях разобраться. Ты ведь даже не спросил, хочу ли я туда». «И как мы будем работать, как в прошлый раз?» «Нет», – протянул компаньон. «Теперь работать будешь ты один, а я посмотрю, как ты справляешься. Если справишься быстро, успеем потренироваться прямо там».